Глава двадцать первая. Спасибо. Агния не спала всю ночь, сидела возле детской кровати и смотрела, как заспит Тася. Поправляла ей одеяла, держала за ручку, невесомо поглаживала по спинке. Мне все еще не верится, что она настоящая, я нашла ее. Димит заходил два раза. Беспокоился, предлагал принести хотя бы матрас и бросить на пол, чтобы можно было лечь. Отказалась, всё равно бы не уснула. Ась. Он тихо заходит в комнату, боясь разбудить мышонка. Её отец. Это в голове не укладывается пока. Я всё ещё в раздрае. Настоящая потеряшка. Пойдём кофе выпьем, пока она спит. Заодно расскажу о планах на сегодня. Протягивает мне руку. Поцеловав дочку в лоб, принимаю помощь Соколова, поднимаюсь, разминаю одеревеневшую спину. Кофе покрепче сейчас точно не помешает. «Я созвонился со своим юристом», — рассказывает он по дороге на кухню. «Сегодня встретимся с ним, ответишь на некоторые вопросы, и он по своим каналам восстановит тебе документы», — говорит, это вопрос нескольких дней. «У меня к тебе тоже вопросы, но не всё сразу». Будем действовать по порядку и желательно без глупостей. Красноречиво намекая на мои слова об убийстве мужа. Сажусь за стол, наблюдаю, как сильный мужчина уютно возится с кофеваркой. Без строгого дорогого костюма Демид абсолютно домашний. Он звенит чашками, набрасывает в тарелку быстрые бутерброды. Твоя жена не поймет, обнаружив меня здесь. Забирая у него кружки, помогаю расставить на столе наш нехитрый завтрак. Его сильные руки тут же напрягаются, на них проступает паутина темных вен, завораживающая. Она в отпуске, вернется и я подам на развод. Честно отвечает Соколов. Не лезу с вопросами, не мое дело, что и как у них не сложилось. Очевидно, что говорить об этом ему неприятно. Кидаю в свою кружку пару кубиков сахара, медленно размешиваю. У нас давно все развалилось, Ас. Он все же делится. На всякий случай дело не в Тасе и не в тебе. Улыбается. Тебе, кстати, подготовили комнату. И еще, составь список необходимых вещей. Я распоряжусь старшей домработницей, все закажет. Не возражаю пока. Молча пью кофе, не чувствуя вкуса. Ты можешь отвезти меня на кладбище? Отрываю взгляд от чашки. Или лучше скажи, где найти то место, куда меня так цинично закопал собственный муж. Не хочу отвлекать тебя от дел. За мои дела не переживай, я с ними разберусь. Отвезу сам, если тебе от этого станет легче. Мамочка! К нам забегает Тася и жмется ко мне. Сажаю ее на колено, трусь носом о макушку. Ты здесь! тянет кроха здесь малыш но мне придется уехать с Демидом по очень важным делам до вечера а с вами нельзя смешно морщит носик дочка нет за меня отвечает Демид мы вернемся вечером и поедем гулять а куда ёрзает на мне Тася да куда захочешь в разумных пределах конечно смеется Соколов ладно болтает ножкой в воздухе «Только ты мне мамочку обязательно верни!» «Верну, даже не сомневайся», — заверяет её Демид. После завтрака занимаю ванную и стараюсь быстро привести себя в презентабельный вид. Умываюсь холодной водой, прикладывая пальцы к нижним векам. Под глазами синяки, лёгкий отёк после истерики. Надо бы ещё свои вещи забрать из отеля. «Чёрт!» — вылетаю из ванной. «Где мой телефон?» судорожно вспоминаю, хлопая по карманам. Блин, блин, блин! Прыгаю на месте. Не вышла на работу, даже не предупредила. Это очень плохо. У меня там такой кредит доверия, а я... И начальство прямое здесь, рядом. Но я ведь с ним не договаривалась. Женщина, что брала меня на свой страх и риск, наверняка уже кастирует последними словами. Айс, ты чего? Димит успел перевоплотиться в серьезного бизнесмена, всего лишь надев белую рубашку и черные брюки. Некоторых это не спасает. Не могу найти мобильник. Я должна была выйти в ночь на работу, подставила человека, не предупредив о том, что меня не будет. У тебя была уважительная причина. Напоминает он, поправляя манжеты на длинных рукавах. Ну, она ведь не знает. Я же в твоем филиале горничной устроилась. Без документов, признаюсь, работа очень нужна была, никто не брал, а она взяла рисковое собственным местом. Я тебя очень прошу, не наказывай, знаю, что это нарушение, но успокойся. Соколов оказывается очень близко, сделав всего пару шагов. Никто никого не накажет, обещаю. Заедем после встречи с юристом в этот филиал. Спасибо. Тогда я готова ехать. Тасю только поцелую. Жду внизу. Хивает Демид. Ныряя в детскую, зацеловываю мышонка. Они с няней уже разложились для занятий. Не беспокойтесь, успокаивает меня приятная женщина. Мы стая и будем здесь, когда вы вернетесь. Погуляем во дворе под охраной. Поезжайте спокойно. Благодарю. Еще раз целую дочку в щеку и бегу к Демиду. Он открывает для меня дверь, а на улице нас уже ждет водитель. Сначала едем навстречу с юристом, долго разговариваем. Я подробно отвечаю на вопросы, задвинув глубоко в себя все эмоции. Димит часто отвлекается на телефонные звонки. Я правда могу сама добраться до кладбища. Ты меня только сориентируй, где искать. Говорю ему, когда мы снова оказываемся в машине. Не думаю, что это хорошая идея. Качает головой, отвлекаясь на очередной звонок. Наша следующая остановка его отель. Старшая горничная бледнеет, увидев на пороге своей комнатки владельца сети. Соколов как настоящий руководитель и не отругал, даже спасибо сказался человечность, но и напомнил про правила регламент и намекнул, что так лучше больше не делать. Пока я забирала сумку со своими скромными пожитками, выяснилось, горничной я больше не работаю. Восстановим документы, я возьму тебя на должность. «Соответствующую твоему образованию и опыту. Если хочешь, конечно». Хитро щурится Демид. «Конечно хочу. Мне нравилась моя работа. Я не расплачусь с тобой за всё, что ты делаешь». А я просил. «Нет». Замолкаем. Он курит в приоткрытое окно. Я просто смотрю на город. Картинка за стеклом постепенно меняется. Дома становятся ниже, магазины проще. Пару раз сворачиваем и упираемся в ворота старого городского кладбища. У тебя бита есть? Обращаюсь к Демиду. У него зрачки на мгновение увеличиваются, уголки губ дергаются вверх. Багажник открой, просит водителя. Копается там, достает монтировку. Пойдет? Сказала бы раньше, заскочили бы в спорттовары. Побоялась, что ты меня сюда вообще не привезешь. Соколов сжимает в одной руке монтировку, второй берёт меня за ладошку и ведёт за собой к давно не крашенным воротам. Скрипит калитка. Пара бабушек, торгующих цветами, замолкают, с ужасом глядя на то, как здоровый мужик с монтировкой в руках ведёт хрупкую женщину на кладбище. Представляю, что сейчас творится в их головах. А мне, на удивление, с каждым шагом становится всё легче и веселее. Димит скрещивает наши пальцы в замок, замечаемое настроение, подводит к могилке с простой оградкой. Даже на памятник раздарился ублюдок, дешевый, маленький, а креста нет. Обычно ставят, я помню еще с маминых похорон. Смотрю на свою фотографию, дата прописанная тусклой краской, очень символичная. Нет больше той огни. Даниила Верьянов ее убил. Отрывайся. В моей руке ложится прохладный металл. Не поранься только. Димит отходит в сторону. Я оглядываюсь по сторонам. Нет никого. Меня бы не остановило присутствие посторонних. Я беспокоюсь исключительно в целях их безопасности. Замахиваясь монтировкой и вкладывая всю свою пережитую боль, всю свою обиду, бью по собственному памятнику, пока от него не начинают откалываться куски. Я живая, чертов ублюдок! Хриплю, нанося удар за ударом. Живая! Мне становится все легче и легче, будто раскручиваются тугие узлы мышц, и меня наполняет силой. Растирая ладони до мозолей, роняю кусок металла на землю. Тяжело дыша, разворачиваюсь к Демиду. Спасибо. Еще раз благодарю его. Иди ко мне. Подходит, обнимает. И за это ему спасибо за сильные руки, за рвано бьющееся сердце.